Габриэль Гарсия Маркес Невероятная и грустная история о простодушной эрендире и ее жестокосердной бабушке. Сборник рассказов. Перевод с испанского Борисовой Брагинской Грейдинга. Москва. Астрель. 2012 год. Категория 12+. аннотация. Рассказы этого сборника относятся к зрелому периоду творчества великого латиноамериканского писателя, когда он уже достиг совершенства в прославившем его и ставшем его своеобразной визитной карточкой стиле магического реализма. Магия или гротеск могут быть забавными или пугающими, сюжеты – увлекательными или весьма условными. Но чудесные или чудовищные неизменно становятся частью реальности. Таковы заданные писателем правила игры, которым с наслаждением следует читатель».